Глава третья. Муравейник. Я летел вниз и видел на дне колодца темно-коричневый песок. Секунд десять, и мне бы настал конец, но я успел придумать, как выжить. Чакра хлынула в узор призыва, и в моих руках появился Боря. По нашей связи он сразу понял, что я от него хочу». Поросенок за секунду вырос до размеров одноэтажного дома и проглотил меня. Оказавшись у него во рту, я попробовал ухватиться за что-нибудь, но не успел. Боря врезался в землю, а меня по инерции впечатало в его упругое небо. Следующие минуты две я, как мячик, рикошетил от разных частей рта Бори, пока тот скакал по земле. Когда он наконец-то остановился и выплюнул меня, я едва сдержал тошноту. Голова кружилась, тело болело. Волна Ян-Чакры помогла мне прийти в себя, и я поднялся на ноги. Активировал звук сердца и прислушался. В нескольких метрах под землей бились маленькие сердца. Скорее всего, небольшие зверьки, едва ли опасные для меня. «А где мы, хрю?» Боря уменьшился и запрыгнул мне на голову. «Не знаю», — проворчал я, отряхиваясь, «но получалось плохо. Песок и слюни поросенка смешались и превратились в жидкую грязь». «Тут много врагов», — Боря на моей голове шумно принюхался. «Голи и звери, даже людей чувствую». Я мрачно посмотрел наверх, на виднеющийся вдали небольшой кусочек неба. В колодце было очень сумрачно. Воздух стоял тяжелый, неприятный, и ветра совсем не было. Под ногами песок и редкие кустики серо-коричневых деревьев, мертвое место. Иногда песок колыхался, будто по нему проходили вибрации, но в теле они не отдавались. Найдем место и устроим привал, решил я, а пойдем мы ближе к стене. Надо понять, как выбраться. Падая, я видел, что дно колодца, размера которого не уступали среднему городу, было равномерно покрыто песком. Я не заметил ни одного подходящего места для логов зверей или гулей. Но раз Боря говорит, что здесь живут гули и звери, значит, они находятся где-то в стенах или под землей. «Лучше направиться поближе к гулям», — заговорила Алиса. «У нас появилась хорошая возможность, чтобы улучшить все узоры, пока никого нет». «Согласен». «В какой стороне гули?» — спросил я Борю. Поросенок потянул мои волосы вправо. «Там. Я помогу добраться». «Ты мне все волосы обслюняешь, обреченно пробормотал я и повернулся, куда указал Боря. Достал из кошеля наушники, надел их, проверил кольца на пальцах. Вроде бы повреждений нет. Покрепче зафиксировал Хаси на боку, на всякий случай вынул боевую цепь и обвил ее вокруг левой руки. «Теперь готов». Зашагал вперед, настороженно поглядывая на карту с живыми существами, которую на краю моего зрения повесила Алиса. Пока что звук сердца не засек никого, кроме зверьков под землей. «Ты все равно грязный, хрю». «Что правда, то правда. Последний раз я мылся у тунгусов, и с тех пор принять ванну возможности не подворачивалось». Надо срочно найти место для привала, пробормотал я мысленно костеря отца. Но не мог он до завтра подождать. Еще сказал так. До вечера время осталось. Надо тренироваться. Как будто я за пару часов выберусь из многокилометрового колодца и вернусь назад. Обманул гуль седой. Я замедлился. К нам бегут, испуганно хрюкнул Боря. Слышу. Пять существ слева. Я вытащил Хаси и выпустил ударную цепь. Чакру следует экономить. Таблеток восстановления у меня не так много. Через несколько секунд я увидел своих противников. Гигантских, размером с собаку муравьев темно-коричневого цвета. Так вот, почему отец назвал это место муравейником, пробормотал я, готовясь к бою. «Боря, давай пенальти по ним ударим. Я могу их съесть?» «Да». Поросенок спрыгнул с моей головы и закрутился. Я направил чакру в правую ногу и активировал сразу два узора — усиление и укрепление тела. Теперь осталось дождаться подходящего момента. Муравьи резко разбежались в стороны, окружая меня. Один из них подпрыгнул. У него за спиной появились полупрозрачные крылышки. Еще один ушел под землю. «Это у них что, сработанная команда?» «Бери верхнего, потом ищи подземного», — бросил я и пнул Борю. Один из трех оставшихся на земле муравьев вдруг выстрелил в меня зеленоватой жидкостью. Я отпрыгнул в сторону и метнул в него хаси но зверь умудрился перекатиться в бок и уйти с линии атаки сверху раздался взрыв боря врезался в планирующего вниз муравья и разнес его в клочья два донеслось до меня через нашу с поросенком связь я расслабился всего лишь звери второй метки я пропуская под собой еще одну зеленую струю прыгнул чуть в бок в направлении одного из муравьев. Зверь попытался закопаться в землю, но не успел. Ударная цепь пробила его тело насквозь. Я приземлился рядом, наступил на тело муравья и оттолкнулся от него вверх. Благодаря устойчивой точке опоры у меня получилось взмыть гораздо выше, чем в прошлый раз. Боря убил муравья под землей и сейчас направлялся к одному из двух оставшихся. Я взял на себя последнего. С помощью выбросов чакры я скорректировал свое движение и упал сверху на бегущего муравья. Мое колено раздробило панцирь и убило зверя на месте. Узор укрепления тела защитил меня от серьезных повреждений, и я обошелся легким ушибом. «Еще сильнее заморался», — печально пробормотал я, отряхиваясь от желтой крови муравья. Рядом из-под земли выскочил Боря. Он, как всегда, был розовым, чистеньким. Вот бы мне такую способность никогда не мараться. «Легко! Они слабаки!» — радостно хрюкнул Боря. «Потому что вторая метка», — недовольно буркнул я, понимая, что очистить одежду не получится. «Все равно, слабаки, я намного сильнее». «Да-да», — я замер, прислушался, взглянул на карту и побледнел. «К вам движется пятьдесят муравьев», — предупредила Алиса. «Рекомендую спрятаться. Даже если вы отобьетесь, в итоге останется слишком мало чакры». «Боря, копай тоннель», — приказал я, доставая из кошеля бомбы дистанционного срабатывания. «И пещеру вырый, там отдохнем». «Не получится, Хрю, там плохо. Копай давай, у нас нет выбора». Я раскидал бомбы. Когда костяные сферы падали на землю, на интерактивной карте появлялась желтая отметка. Так я смогу максимально эффективно их подорвать. «Готово, Хрю!» — раздалось за спиной. «Но там плохо, я тебе говорю». Я оглянулся и увидел голову Бори, торчащую из-под земли. Муравьи подобрались очень близко, времени не было. Я добежал до тоннеля и спрыгнул в него. Сразу же почувствовал сильную слабость и головокружение. Если бы не мягкая спина Бори, на которую я и приземлился... Точно сломал бы себе что-нибудь. Я скатился на пол пещеры, и меня стошнило. «Закрой тоннель!» — хрипло велел я. «Но оставь канал для воздуха!» «Боже, как же мне плохо!» «А я тебе говорил!» Я подполз к стене и оперся о нее спиной. Стало совсем темно. Боря завалил тоннель. «Арчи, взрывай!» — донесся голос Алисы. Я непослушными руками вытащил детонатор и нажал на кнопку. Сверху приглушенно хлопнуло. Убили тринадцать муравьев. Неизвестно, сколько раненых, предположительно от двадцати. Среди них два зверя с более крупными сердцами, или какой-то другой вид, или третья метка. Я слышал голос Алисы приглушенно. Как сквозь подушку, меня снова стошнило. Что это за место? Почему тут так плохо? Муравьи разбежались. Можешь выбираться, наконец, сообщила Алиса. У тебя сильно участилось сердцебиение, повысилось давление. Рекомендую как можно быстрее убираться из этого места. Боря, прохрипел я. Тащи меня наверх. Я отключился. А когда очнулся, уже лежал на спине, в песке. Рядом валялись куски взорванных муравьев, а застоявшийся воздух отвратительно вонял. «А я говорил», — пробурчал где-то сзади Боря, «плохо внизу. Странное и плохое место. Надо уходить отсюда. Мне тут не нравится». «Куда меня отправил этот старик?» Я встал, достал из кошеля полотенце и вытер лицо. Выпил пол-литра воды и, наконец, более-менее пришел в себя. «Почему Ян Чакры не вылечила?» — мысленно спросил я, оглядывая усеянные трупами и кровью муравьев поле. Боря запрыгнул мне на голову и начал дергать волосами, понукая меня двигаться в нужную сторону. «Я пыталась, она не помогала». Янчакра чакра не видела никаких повреждений в тебе, как если бы ты был здоров. Впервые такое. У меня внутри все похолодело. Ян-чакра всегда казалась мне идеальным средством исцеления, особенно такая качественная, как из Пернатова. Я верил, что в ближайшие месяцы никакая травма мне не опасна и что Алиса вылечит даже смертельное ранение. А сейчас оказалось, что существуют места, где ян-чакра абсолютно бесполезна. «Что там внизу, Алиса? Ты поняла?» Я побежал. «Алиса права. Надо как можно скорее валить отсюда. Это место слишком опасно. И о чем только думал отец?» «Нет, что-то наподобие ауры или энергетического поля». У меня в голове всплыл очевидный вопрос. А как возник этот многокилометровый колодец? Какое-то природное явление или внешнее воздействие? Сюда упал метеорит и пробил огромную дыру? На интерактивной карте появилась россыпь неизвестных существ, двигающихся мне навстречу, размерами не больше встреченных мною муравьев-гигантов, но гораздо быстрее. И что делать? Тридцать существ неизвестного типа. Среди них четверо, отличающихся размерами. Предположительно, более высокая метка или атрибут, если это гули. Я затормозил. Мое самочувствие хоть и пришло в норму, но небольшая слабость оставалась. Не хочется тратить бомбы. Все же небесная вата не бесконечна, но придется. Сперва я увидел приближающуюся тучу пыли, а только потом неизвестных существ. «Ими оказались самые странные гули из тех, что я видел. Тела, как у безглазых, ничего необычного, но вот головы, лохматые, покрытые густыми черными волосами, из-за которых нельзя рассмотреть их морды, и голов больше одной, в основном две. Но встречались и трехголовые гули. Они были крупнее своих собратьев и двигались в первых рядах. Всего таких было четверо. «Это еще что за чудики», — пробормотал я, готовя бомбы для броска. «В качестве целей я выбрал трехголовых гулей, самых опасных в этой шайке. Боря, готовься к пенальти и постарайся рикошетом убить как можно больше. Окажешься в опасности, предупреждай, я тебя отзову». «Понял», — поросенок спрыгнул с моей головы, и привычно закрутился в мяч. «Бомбы!» Я один за другим метнул шесть снарядов. Грохот взрывов ударил по ушам, но я не обратил на него внимания. Хаси в кабуре, все необходимые узоры активированы, а я готов к пинку. «Семеро гулей погибли. Среди них двое трехголовых», — доложила Алиса. «Отлично!» Я со всей силы пнул по Боре, пушечным ядром отправляя его в полет. Следом метнул Хаси в одну из лохматых голов. Ударные и невидимые цепи вылетели из колец. Я подпрыгнул на пять-шесть метров. Увидел, как Боря розовым мячиком скачет от куля к гулю, взрывая их лохматые головы. «Нужно уничтожать сердца», — напряженно заговорила Алиса. Эти гули какие-то неправильные, бесполезно разрушать их верхние позвонки. Даже без одной из голов они выживают. Я выхватил хаси и начал метать их один за другим, целясь в сердца тварей. А когда хаси протыкали гулей, притягивал оружие обратно. Упал на песок и снова подпрыгнул. Гули всей гурьбой бегали за борей, пытаясь его поймать а пока поросенок отвлекал их, я убивал сверху. Довольно быстро я понял, в чем особенность этих гулей. Помимо развитой физической силы, скорости и реакции, они обладали поразительной регенерацией. Буквально за минуты взорванные головы тварей отрастали обратно, а более мелкие травмы зарастали за секунды. Убивало их только прямое попадание в сердце, что странно. Во время тренировок НАТО говорила, что единственное слабое место гулей ⁇ верхний позвонок, но волосатые гули нарушали этот закон. Еще одной проблемой стало то, что кости у этих гулей были очень крепкими. Не каждый бросок пробивал им ребра и достигал до их сердец. Приходилось выливать в хасе много чакры. Когда гули осталось мало, я закончил с прыжками, просто бегал за Борей и уничтожал тварей одну за другой, используя хаси и цепи. Наконец, все двухголовые гули были убиты, и остался всего один трехголовый. Его я специально приберег для себя и Борю предупредил, чтобы не трогал его. Поросенок весело катился по покрытому трупами гули песку и уворачивался от ударов трехголового. «Давай на меня!» — крикнул я, принимая боевую стойку. Боря повернул в мою сторону, увлекая за собой гуля. Когда тот приблизился достаточно, ударная цепь врезалась ему в грудь, разворотив ребра, но не трогая сердце. Трехголовый кубарем покатился по песку, но быстро затормозил и попытался подняться на ноги, но я не позволил. Исцеляющая цепь влетела в его регенерирующую рану и вошла в сердце. Я активировал глаза весов и начал поглощать Гуля. Взял в руки небольшой цилиндр с алтаном и сжал. Алиса сама направила в него инчакру. «Рассеивание еще больше, чем при Ян-чакре», — сосредоточенно сказала она. направляю инчакру Ин-чакру в узор скрытности». Я почувствовал, как холодная, словно лед, чакра потекла к левому плечу и начала впитываться в узор скрытности. Еще будучи на Острове Свободы, я решил, что сперва максимально усилю именно его». И здесь, в этом муравейнике, он мне очень понадобится. Улучшение узора скрытности проходило крайне неприятно и мучительно. Впрочем, любое вмешательство в узоры было болезненным. Я едва сдерживался, чтобы не застонать. А когда все закончилось, и от трехголового гуля остался лишь белый песок, я рухнул на землю и тяжело задышал. «Сколько?» «С восьмидесяти восьми мы подняли частоту до 94%, четырех процентов», — доложила Алиса. «Чем ближе к сотне, тем сложнее становится. Тебе надо торопиться. Я засекла несколько десятков муравьев в километре позади». Я чертыхнулся, встал на ноги и побежал к стене. Она была близко. «Только вот, что делать дальше?» А вдруг там меня встретят гули четвертого атрибута. Против них даже Боря не помощник, но вряд ли отец стал бы отправлять меня на верную смерть. Кто-то должен следить за моей битвой. Я задрал голову и, кроме заметно потемневшего куска неба далеко вверху, ничего не увидел, как Арина наблюдает за мной. Из-за резкого толчка земли я споткнулся и чуть не упал. Стена уже была близко, в метрах пятидесяти впереди, но это место явно не собиралось позволить мне до нее добраться. Вокруг разверзлись дыры, и из них начали вылезать не знаю кто. Точно не гули, но и людьми их было сложно назвать. безротые, с острыми костяными подбородками. Я отреагировал моментально, только вот не успел ничего сделать. На меня навалилось страшное давление, и я вырубился. Последнее, что я запомнил, как меня подхватывают под руки эти странные люди и тащат к одному из проходов под землю. Звездный лес Влад лежал в своей палатке и, прикрыв глаза, наблюдал за Арчи. Арина обладала необычайно развитой способностью сканера и могла видеть все, что происходило за сотни километров вокруг. Именно благодаря ей Влад так быстро нашел Арчи, когда прибыл на землю тунгусов. Ну и важную роль также сыграло то, что Арчи – его сын. Чем сильнее огранец, тем чувствительнее он к родной крови. Кровь предков дает ему внутреннюю силу, а кровь потомков – будущее. Когда земля на дне муравейника задрожала, Влад резко открыл глаза и сел. Он за доли секунды выскочил из палатки и подпрыгнул. Его подхватила Арина, и они помчались к муравейнику. «Влад, мне страшно!» — голос Арины дрожал от страха. «Проснулось что-то великое, что-то сильное, Влад. Как минимум пик шестой метки». Влад Драгин сжал зубы. Аура на дне муравейника вспыхнула неожиданно, и она была настолько сильной, что даже в десятках километров от места всплеска Влад ее почувствовал. «Плевать!» — прорычал он. «Ускоряйся! Не могу потерять и его!»